Глава 32. Запись. Серый контейнеровоз утилизаторов стоял в переулке, невдалеке от главной подъездной аллеи, рядом со зданием завода Dynomics, лидера рынка по производству биоимплантов и иных побочных продуктов. Запись разговора, произведенная по шифрованному каналу связи, звучала четко и почти без шумов. Аппаратура, которая была напичкана машина безопасников, могла сканировать площади в огромном радиусе, поэтому для управления ее мощностями были задействованы трое сотрудников секретной службы. Специальный отдел службы безопасности был замаскирован под работу утилизаторов. Здание главного корпуса ничуть не отличалось от иных строений – Мусоперерабатывающих заводов, центров сортировки, крематориев и прочих узлов обслуживания. А сотрудники были вынуждены носить серые робы и легко сливались с толпой. Обеспеченные граждане столицы в упорах не замечали, проходили мимо и принимали забиоников-мусорщиков, человекоподобных роботов, покрытых силиконовой кожей, искусно окрашенной в бежевый цвет». В этот раз Марби был крайне доволен положением дела и с ухмылкой поглядывал на отъезжающий черный блестящий маглев директора по операционной деятельности Dynomics. Марго оказалась права. Утечка имела место быть. Оставалось лишь убедиться, что полученная информация будет достоверной и не утратит свою актуальность в ближайшие несколько часов». Проверив удачу на зубок, утилизатор переслушал разговор несколько раз и стер улыбку с лица. Он перестал радоваться, потому что с огорчением понял, даже этого разговора будет недостаточно, чтобы доказать вину Барбаре Туайда, замешанного в стольких смертях, так или иначе, случившихся после его приказа. Сам военный был крайне осторожен и еще ни разу не попадался с компрометирующей его информацией. По мнению Марго, он в личных целях пользовался специальными устройствами — глушителями сигнала, доступными высшим военным чинам. «Да что мучиться-то?» — не выдержал младший коллега, подсказывая. «Найдем этого Денчиза и перехватим его, предложим ему все, что он попросит, и выудим побольше». Главное, чтобы его информация о фельдмаршале не была фальшивкой. Хорошо, согласно кивнул Марби. Предлагаю возвращаться, а я пока свяжусь с Марго, доложу о ситуации. С тихим щелчком двигатель контейнера воза завелся, и машина отправилась в одно из секретных мест шата 119, не отмеченных на карте. Тем временем в Магливе одного из управленцев проходил очередной секретный разговор. Вы взяли ее? Леджер напряженно смотрел в планшетку, по которой недавно была налажена связь с неким шантажистом по имени Денчис Роа. Сейчас на экране отображалось лицо начальника службы охраны. ⁇ Мэйгос у нас ⁇ отчитался исполнитель. Мы отвезли ее к Натису. Они на побочном производстве в 105 секторе. Ясно. Ни слова больше. Пайфо устало откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок. Сидящая рядом с ним бионик девушка смотрела на него пустым взглядом. Чем немало раздражала. «Надо бы отдать тебя на перепрошивку», — проворчал Леджер. «Директор». Исполнитель все еще был на связи. У нас проблемы. Квартиру вскрыли утилизаторы и обнаружили внутри подставную BT2948. Она маркированная? Это тестовый списанный образец. Мы можем сослаться, что ее украли до утилизации. Найти какого-нибудь работника для обвинения в халатности? Нет, не нужно. Если они вскроют еще и квартиру Натиса то получит уже двойную улику. Ничего не делайте. Я сам свяжусь с их начальницей. Перешли мне все, что есть по моему заму. И держи меня в курсе по передвижениям падальщиков, которых отправили за нашей парочкой. Есть. Леджер стиснул в руках планшетку, отчетливо понимая, что от обвинений не отвертеться. Есть только один шанс выбить себе срок поменьше — с последующей амнистией за сделку со следствием. Иначе Барбаре Туайт доберется и до него. Паефа долго сохранял нейтралитет и наблюдал со стороны за действиями всего военного корпуса, стараясь не попасться в поле зрения безопасников. Но в последнее время делать это становилось все сложнее и сложнее. Марго прочно взялась за аденомикс, и уже год собирала на них информацию. Поэтому Леджер решил выступить в роли миротворца и спасителя. Все же лучше разжалобить присяжных и заслужить минимальный срок, нежели получить по максималке без возможности амнистии. Тем более, что знания Освальда Натиса, которыми он охотно поделился взамен спасения, оказались поистине неоценимыми. Много лет назад ученый, участвовал в генетическом эксперименте, в котором был выведен эмбрион идеального генотипа. Высокий уровень интеллекта и отличная регенерация. Гелимнатис стал бы сильнейшим солдатом космофлота за всю историю организации, если бы на его пути не встала жадность вышестоящих чинов. И он, Леджер Пайфо, собственными руками загубил такой эксперимент. Он, как истинный ценитель шедевров, должен это исправить. С его подачи Натис запросил амнистию для Гиллима, подыгрывая Барбаре Туайду. Но директор Деномикс планировал распорядиться шансом иначе. Как раз в этот самый миг на планшетку пришла информация о гибели его заместителя. Пересмотрев информацию еще раз, Леджер кивнул и нашел нужные данные, которые уже давно навели его на мысль о том, что фельдмаршал начал аккуратно устранять всех связанных с одним давним делом о краже вражеских технологий. Лампочка в салоне Маглева мигнула, прежде чем вниз опустился стеклопластиковый экран, отделяющий пассажира от водителя. «Нас ведут». «Кто?» «Падальщики». Езжай к ближайшему отделению безопасников. Пропускай белые зоны, чтобы мы всегда были на виду. Есть. Недолго думая, Леджер открыл присланное письмо и добавил нового адресата для подстраховки. Секунда, и он отправил всю информацию о тайном вскрытии умершего, якобы от сердечного приступа сотрудника Деномикс. А в самом письме попросил Маргот Уайт обратить внимание на аномальный уровень кортизола в крови у исследуемого объекта и наличие на теле еле заметного следа от укола иглы.